15. Алёна. Отвратительно. Одно это слово удивительным образом сочетает в себе описание того, как я выгляжу и того, как я себя чувствую. Подниматься утром с кровати было невыносимо больно. Моё тело горело адским пламенем и нещадно ныло от снарядов, которые, лопаясь, растекались краской по коже или от ремня, которым избил меня сожитель матери. Так или иначе, в отражении я вижу... Последствия вчерашней ночи во всей красе. На ногах, руках, плечах и животе. Страшные, бледно-синие и фиолетовые синяки. Рассыпи красных точек из-за разрыва капилляров и отчетливые припухшие полосы от кнута. Со спиной та же картина. Настоящий мрак, если честно. В довершение ко всему, на скулете перемеется красноречивое подтверждение того, что меня кто-то бил потому что выглядит это именно так. Впервые за много лет я решаю прогулять в школу, потому что не представляю, как мне пойти туда в таком виде. Принимаю душ и с опаской захожу на кухню. Время раннее, по меркам привыкших веселиться ночью, так что я успеваю собрать у нехитрый завтрак и незамеченно вернуться в нашу комнату. Пока она кушает, я пью горячий чай. В груди чувствуется какая-то неприятная тяжесть. Я постоянно кашляю, и по ощущениям у меня температура, но оставаться дома нет никакого желания, а потому я быстренько одеваю потеплее сестру, и мы спешим выбраться из чахлой квартиры, жизнь в которой с каждым днём всё ярче и ярче демонстрирует тот факт, что ад на земле всё-таки существует. Я даже адрес назвать могу. «У нас что, выходной?» — весело спрашивает Ульяна, когда понимает, что в садик сегодня мы не идём. «Да, малыш, можно и так сказать», — отвечаю я, поправляя на ней забавную шапочку с кошачьими ушками. «Ух ты!» — выдает восторженно. «И куда мы?» «Гулять». Заговорщицки подмигиваю я ей. «Хочешь покормить уточек на пруду?» «Очень», — оживлённо кивает она, хлопая в ладоши. «В ближайшем супермаркете покупаем батон и сок с трубочкой. В аптеке беру дешёвое обезболивающее и масят синяков». Стараюсь не обращать внимания на то, каким взглядом провожает меня кассир. Покрепче сжимаю маленькую ладошку Ульяны и веду её в сторону парка. В утренние часы тут почти безлюдно. Разве что пара-тройка пенсионеров, да несколько мамочек с колясками, наслаждающихся умиротворением, которое дарит это место. В воздухе витает аромат опавших листьев, свежести и шишек. Птички. Ещё не улетевшие на юг, щебечут, словно переговариваясь. Лес тихонько шумит. Всё-таки такая удивительная игра красок. Деревья одеты в яркие оттенки, от золотистого до насыщенно-бордового. Лёгкий ветерок колышет трепещущие листочки, а солнышко настойчиво пробирается сквозь пушистые белые облака, бегущие по синему небу. Я очень люблю это время года. Осень передаёт невероятную атмосферу и настроение. Грустное, но вместе с тем какое-то особенное. Торжество красок, но с привкусом горечи, ведь совсем скоро в Москву придёт зима. Прислонившись спиной к дереву, наблюдаю за тем, как Ульяна с зайчиком скачет по траве, собирая гербарий. Она напевает какую-то песенку себе под нос, а я любуюсь тем, как искренне она улыбается и радуется нашему совместному времяпровождению. Как же я хочу подарить ей счастливую жизнь! Я желаю этого больше всего на свете. Наверное, именно поэтому я до сих пор не сдалась. Устала, откидываю голову назад. Смотрю на раскидистые ветви старого дуба, сквозь которые солнышко тянет ко мне свои лучи. Они нежно ласкают бледную кожу, позволяя чувствовать это. Чувствовать, что я все еще могу испытывать тепло, ценить момент и ждать счастья там, где оно не предвидится. Да. Я все еще глупо, надеюсь, что у меня получится. Выиграю соревнования, сдам экзамены и окончу гимназию. Несмотря ни на что. Обещаю. Завтра же пойду на занятия. Избегать своих обидчиков я не стану. Конечно, нет смысла обращаться в полицию. Их родители в состоянии уладить любую ситуацию. А вот у меня проблем только прибавятся. Наша семья уже стоит на учете везде, где только можно. Допустить лишения прав я никак не могу рисковать тем, что у меня заберут Ульяну, я не стану ни за что. Взгляд опускается на разбитый циферблат часов. Как же мне жаль. Это ведь вещь отца, отца, которого я ни разу в жизни не видела, отца, которому нет до меня дела, даже если он жив. Мысли то и дело крутятся вокруг последних 24 часов. Вчерашняя ночь была наполнена поистине первобытным ужасом, честно говоря. Даже не знаю, что из всего этого ощущалось страшней. Похищение и мешок на голове, холодный, тёмный подвал, дуло пистолета, осознание того, что меня привезли в качестве игрушки для мининника или сама встреча с ним после садистской игры, в которой я всё же пусть и была унижена, но проигравшей точно не стала. Беркутов. За это его изумлённое выражение лица мне как минимум положен Оскар. Правда, Его Величество именинник быстро пришёл в себя и, как мне показалось, не особенно испугался направленного в его сторону пистолета. Скорее был удивлён тем, что я оказалась способна на такой отчаянный шаг. Сама от себя не ожидала, если уж признаться откровенно. Но тогда я ещё не знала, как отреагирует школьный мучитель на моё появление в его птичьем особняке. Так что у меня есть серьёзное оправдание тому, почему я целилась в человека». Я, кстати, ждала от него чего угодно, но точно не того, что он набросится на своих друзей как зверь. Похоже, ему и впрямь не понравилось, что его одноклассники пошли на авантюру, за которую можно получить не одну статью. За его спиной организовали этот сюрприз. Полагаю, к подобному он не привык. Как бы то ни было, я благодарна Всевышнему за то, что этого ненормального перемкнуло именно так, и за то, что, невзирая на наши острые взаимоотношения, Беркутов вернул меня домой. Но этот его ревущий мотоцикл — святые небеса. Я так боялась свалиться с него, что вцепилась в парня намертво. И лучше уж сгорать от стыда, обнимая ненавистного одноклассника, чем попасть под колёса какой-нибудь фуры, которые всегда меня пугали. Было ещё кое-что. То, что не давало мне покоя. Речь о мальчике, которого я волей случая увидела в комнате. Кажется, Роман назвал его Савелием. При воспоминании о нём мне становится не по себе. Не то, чтобы я никогда не видела больных детей, прикованных к инвалидной коляске. Просто конкретно в тот момент я растерялась. Уж очень особенным выглядел этот ребёнок. И то, как Беркутов сидел перед ним, с какой интонацией говорил, поглаживая ладонью растрёпанные волосы. Было в этом жесте что-то такое. То, что невозможно объяснить. Достаю свой старенький телефон. В поисковике забиваю Беркутов Сергей Олигарх Москва. Почти сразу же натыкаюсь на фотографию того, кто мне нужен. С картинки на меня смотрит весьма приятный глазу мужчина средних лет. Вот только я не могу сказать, что Роман его копия. Безусловно, что-то общее между ними есть, но отличий всё же больше. Думаю об этом, потому что чётко услышала от домработницы отчество парня. Обращаясь к нему, она совершенно точно произнесла не «Сергеевич», а «Александрович». Меня, в принципе, покорежил данный официоз, так что не заострить на этом внимание попросту не вышло. Читаю информацию, которая находится в открытом доступе. В основном все так или иначе связано с деятельностью бизнесмена, нефтяной магнат, занимающийся строительством, капитал, фонды и прочее. Пытаюсь найти личную информацию, но натыкаюсь только на сухие факты. Женат на Марине Крестовской. Есть сын Роман. Ничего не понимаю, если честно. Может, домработница просто ошиблась? Мало ли, всякое бывает. Но почему тогда он не сделал ей замечание? Это же заносчивый индюк Беркутов. Он бы такого в свою сторону однозначно не стерпел. Тут же пишу и про Савелия Беркутова. Однако про него вообще никаких данных. У Сергея якобы один ребёнок, и тот с чужим отчеством. Леший разберёт тайны этих представителей голубых кровей. «Это тебе, Ляль», — Ульяна протягивает мне пёстрый гербарий. «Я нежно целую сестру в щёчку и предлагаю отправиться к водоёму для того, чтобы исполнить нашу миссию — покормить толстых горластых уток». Ульяна щедро угощает пернатых хлебом и звонко визжит, когда её со всех сторон обступают наглые голуби — жаждущая подкрепиться. Я стою чуть поодалеку, то в куртку, ощущая себя с каждой минутой всё хуже. Нельзя раскисать и болеть, Алена. Нельзя! Повторяю про себя как мантру. В торговом центре, который находится в пяти минутах от нашего дома, есть кинозал. Самый, что ни на есть обычный. Но для Ульяны посещение кинотеатра — это всегда целое событие. Так что она на протяжении всего мультфильма восхищённо глазеет на экран — и сосредоточенно хрустит сладким попкорном. Ну и пусть что сегодня пришлось потратить ту тысячу рублей, которую опять мне незаметно подсунула в карман баба Маша. После нашего визита в её дом подобные сюрпризы случаются частенько. С грустью думаю о том, что в Бобрина теперь можно будет появиться только после того, как с меня сойдёт вся эта красота. Около двух мне звонит Данька. Интересуется, почему я не пришла на занятия. Приходится сослаться на плохое самочувствие. Почти правда, что уж там. Князев, в свою очередь, рассказывает о том, что в школе после дня рождения Беркута народу поубавилось, да и сам именинник явиться на уроки не соизволил. «Устроили себе выходной, мажоры долбанные». Именно так выразился Даня, у которого, к слову, весьма состоятельная семья. «Да уж, догадываюсь я, где стараниями Романа сейчас отдыхает тот же Абрамов. Больница». Название этому санаторию, судя по тому, что я видела в комнате и холле. После трёх мы с Ульяной уже в зоомагазине. Отказываться от смены — непозволительная роскошь. Отработать пять часов не так уж сложно. Во всяком случае, так мне раньше казалось. Аллочка, поджимая губы, то и дело бросает на меня обеспокоенные взгляды, не выдерживает и начинает шёпотом выдвигать свои версии. То меня избил мой мифический парень-доминант, одноклассницы решили проучить, то на улице на меня напали хулиганы. Успокаиваю Шевцову, чья фантазия не знает границ, активно посмеиваюсь и заверяю её в том, что во всём виноваты только моя неосторожность и рассеянность. Мол, подумаешь, поздоровалась с дверцей шкафчика, что ж из этого раздувать целый спектакль? Шевцова, хоть и не блещет умом, в честности моих слов сомневается, но, к счастью, перестаёт играть в пытливого Шерлока Холмса. Благо, что не видит всего остального. Фирменная толстовка магазина очень удачно скрывает то, что нужно спрятать. А вот с заведующей сложнее. Татьяна Андреевна — женщина проницательная, не думаю, что она поверила мне. И да, я уверена, что она непременно поговорит об этом с Элеонорой. Последний час я еле стою на ногах. Когда заходим домой, первое, что озадачивает — запах котлет. Вот чего я не припомню, уже не знаю, с какого времени. «Вернулись?» — доносится голос матери. «Трезвый голос матери. Раздевайтесь и давайте сюда». Она появляется в коридоре спустя минуту, нетерпеливо тянет меня за руку, очевидно, чтобы продемонстрировать плоды той деятельности, которую развела на кухне. «Ах, ну теперь понятно, как это я забыла. Двенадцатое же...» «Добрый вечер, Валентина Алексеевна. Здороваюсь с тучной тётенькой, восседающей на двух стульях сразу». «Здрасте, здрасте», — отвечает мне она, заполняя бумажки. «Присаживайся, Алёна, рассказывай, как тут у вас дела». «Всё хорошо», — отвечаю на автомате, когда ловлю тревожный взгляд матери. Она заметила здоровенный продольный фингал на моей рассечённой скуле. Как Ульяна регулярно посещает сад. Женщина лениво задаёт дежурные, осточертевшие обеим сторонам вопросы. — Да, регулярно. Отсутствует только по причине болезни. — Уверяю её я. — Ну а дома что тут у вас? — отрывается от заполнения бланков, разложенных на столе. — Так, я не поняла. А это ещё что такое? — возмущается, таращась на моё лицо. «Это — Это? Спасибо однокласснику-придурку. Во время командной игры в волейбол мне прилетело мечом. К несчастью, прямо по лицу. Лгу как можно убедительнее и пожимая плечами. «То есть дома?» — она прищуривается. «Руку на вас не поднимают?» Мать увлечённо переворачивает котлеты, от запаха которых нещадно сводит желудок, и где только фарш достала, а главное — на какие деньги? «Нет, вы что?» — делаю удивлённые глаза. «Ульяна, мама бьет вас?» — вдруг интересуется дама у «Нет», — расчёсывая кукле волосы, отвечает та. У нас с ней негласное правило. Она всегда подтверждает любые сказанные мной слова. Сотрудница опеки с минуту смотрит на меня под взглядом, но потом машет рукой. Дескать, ну и ладно. Так-с, ну, лисицыны, вроде всё тут у вас более-менее. Екатерина употребляется сейчас? Как все изредка, заверяет мать. Выкладывает ароматные котлеты на блюдо и выставляет его перед соцработником. «Ой, благодарствую, весь день на ногах, ни секунды покою», причитает Валентина Алексеевна, поближе придвигая к себе тарелку. «Сейчас макароны вам положу», спотыкаясь, показательно суетится вокруг неё мать. «Что вы?» — останавливает её она. «Я же на диете». «На диете». Следующие пять минут мы наблюдаем за тем, как наш ужин стремительно исчезает у неё во рту. Хорошо, что Ульяна поела в торговом центре вредную пищу, но всё же... Подчистив тарелку, работник социальной службы сует матери под нос бумажки, инспектирует нашу с Улей комнату и покидает квартиру. Едва за ней закрывается дверь, как я уже слышу грохот бутылок. Видимо, мать достает одну из припрятанных. Да, увы, так и есть. Стресс, полученный в ходе визита Валентины, она сбивает все той же водкой. Привкус разочарования на губах преследует меня всякий раз. Она теперь уже вряд ли изменится. «Ляльк» — отставляет стакан, подходит ко мне и тянет руки к лицу. Я резко отшатываюсь. «Ну, котёнок ты мой бедный, прости, ляльк, ну хочешь, я его выгоню?» — заявляет она мне, заглядывая в глаза. «Да уж, конечно, выгонит». «Ляльк» — настырно лезет ко мне. «Не трогай меня», — отступая назад и качая головой. «А Валера твой, если ещё хоть раз руку на меня поднимет, клянусь, вилкой горло ему проткну, поняла?» Она прищуривается, смотрит на меня, оценивающе и кивает. «На следующий день я иду в школу. Правда, успеваю лишь ко второму уроку. Одноклассники то и дело перешёптываются за моей спиной, а молодая учительница одаривает сочувствующим взглядом. Кое-как, отзанимавшись, отправляюсь на алгебру». Прикрыв свой позор волосами, насколько это возможно, захожу в кабинет лишь со звонком, дабы у Элеоноры просто-напросто не было возможности поговорить со мной перед уроком. Краем глаза замечаю тот факт, что в классе нет ни Пелюгина, ни Абрамова, ни Бондаренко. Ах, и предателя Цибина в придачу. Заболел, говорят. Как же. Зато к моей досаде тут присутствует Беркутов. Он прожигает меня тяжёлым взглядом все 45 минут. Я ощущаю физический дискомфорт и нарастающее раздражение. Всегда так было. Как только раздаётся звонок, спешу собрать свои вещи и пулей покидаю кабинет. Успеваю заметить, что Роман тоже встал. Выхожу в коридор, лавирую в толпе, сворачиваю в ещё пустую рекреацию и понимаю, что он идёт за мной. Ускоряю шаг. Сердце стучит в ушах. Что ему от меня надо? Притормози-ка, Моя нога уже касается последней ступеньки, когда Беркутов настойчиво тянет меня в закуток, что находится под лестницей. Я на пару секунд теряюсь, но всё же успеваю взять себя в руки. Показывать ему свой страх я не собираюсь. «Что тебе нужно? Я ничего никому не расскажу. Можешь не напоминать». Говорю зло, пытаясь выдернуть руку из захвата. Мой голос хрипит. «Сегодня стало ещё хуже. Похоже, я всё-таки заболела». Прислоняет меня к стене и нависает надо мной свинцовой тучей. Беспомощно дёргаюсь, отворачиваясь влево. Он стоит слишком близко. Молчит. В следующую секунду пытается сделать так, чтобы я на него посмотрела. Вот же прицепился. Протестую. Мотаю головой, но в какой-то момент его пальцы касаются моего лица и всё же против воли разворачивают. Я от этого его жеста в растерянности замираю. Заливаюсь краской смущения и стыда. Он же в шоке пялится на мою скулу. Сжимает челюсти до зубовного скрежета и прищуривается. «Отпусти!» Резко сбрасываю его руки. Не хочу, чтобы ко мне прикасались. Никто. Беркутов отступает на шаг, но пройти не даёт. «Кто?» Мрачно задаёт всего один вопрос, толкая меня плечом назад, когда пытаюсь протиснуться мимо него. «Отойди!» Я спрашиваю Лисицына. «Кто?» Повторяет, явно теряя терпение, с которым у него большие проблемы. Его глаза сверкают чистым гневом, а яростный взгляд пробирается под кожу. «Никто. Сама». Зачем-то отвечаю, сглатывая. «А это тоже сама?» Хватает меня за руку, чуть сдвигая рукав. Красная полоска, которая отчётливо проступила на бледной коже, вообще не даёт шанса на ложь. Но мне всё равно. Я не обязана ему ничего объяснять. «Какого ляда лисицына?» Орёт, дёргая меня за водолазку. Видимо, от его глаз не укрываются следы на шее, потому что смотрит на меня он ошарашенно. «Кто и когда это сделал с тобой?» «Отпусти! Дай мне пройти!» Начинают биться в панике и кусают до боли внутреннюю поверхность щеки, чтобы не разрыдаться. «А как же хочется!» Звонок оповещает о том, что пора идти на урок, но у Беркутова другие планы. Прямо сейчас он, очевидно, хочет закончить то, что начали его друзья. Хочет растоптать меня окончательно. «Скажи мне!» — произносит с нажимом, к моему ужасу одним движением закатывая рукав ещё выше. «Отвали! Достаточно с меня унижений! Не смей вообще задавать мне какие-то вопросы! Всё из-за тебя!» — выдаю отчаянно, часто и громко дыша. «Ненавижу!» Толкаю его в грудь, что есть сил. Хватаю упавшую с плеча сумку и бегу. Бегу прочь от него. Врезаюсь в Даню, которого не видела сегодня, но не останавливаюсь, даже когда он зовёт меня. Выдержать ещё и его атаку я уже просто не в силах. Залетаю в опустевший женский туалет, прислоняюсь спиной к холодному кафелю и пытаюсь унять дрожь. Зачем он это делает? Каждый раз норовит задеть больнее. Мой телефон вибрирует. Достаю его, и предчувствие меня не подводят. Сообщение с неизвестного номера. В 14.30 у циркуля в кабинете. Только попробуй свалить. Истерично. Смеюсь. Но тут же начинаю кашлять. Ну надо же. Месяц игнорировал наставление директора, а тут вдруг сам напоминает об обязательных занятиях для устранения пробелов в математике. Моих пробелов, мешающих на пути к эти статус отличием. Чёрт из два. Никуда я не пойду. Естественно, так я и делаю. Сбегаю сразу после шестого урока, а на следующий день в гимназию я уже не еду. Температура под 40, и остро развивающаяся пневмония просто не позволяют мне этого сделать.